Глава 8 Утром нас разбудили затемно. Пришлось собираться быстро, чтобы выступить с первыми лучами солнца. И куда так торопиться, спрашивается? В принципе, мы все подготовили еще вчера. Сегодня нужно было только получить сухпоек и позавтракать. Но тут случилась загвоздка. Слишком много народа уходило одновременно, и всем приготовленной еды не хватило. Пришлось делиться, Хотя перед марш-броском, да еще в такую рань, наедаться все равно не хотелось. Уже через сорок минут после побудки мы выслушали напутственную речь декана и вышли за ворота. Что мне показалось странным, что в нашей разношерстной толпе я не видела графа Милора и еще четырех ментальщиков. Единственным, кто был на виду, это Диэль, а вот его друг Стоф Зуллер остался тут». Он был ранен, хоть и не сильно, еще в диком мире, и целители приказали ему поберечься. Так что никаких походов. Также не пустили еще одного ментального мага со второго курса, но это неудивительно, он был самым слабым из нас. А вот из теневиков не пошла половина. Остались на базе и все волки, чего нельзя сказать оклонили рай, который выдвинулся в полном составе. Когда мы вышли, выяснилось, что военные идут строем, А вот наши шли какой-то кучей, периодически отвлекались, забегали вперёд или отставали. В общем, нашему начальству это надоело, и нам тоже приказали построиться в колонну по четверо. Кир тут же пристроился рядом со мной. Ридик тоже старалась от меня не отходить, она вообще в последнее время была как бы на виду. То со мной, то Сорин, то с Реая. Как будто для неё было жизненно важно не оставаться одной. Впрочем, я её понимаю. Когда погиб отец... Я тоже старалась не быть в одиночестве, это было слишком тяжело. Вот в толпе друзей хоть немного, но отвлекаешься. Рядом с ней неожиданно встал Диэль, которого Кира кинул неприязненным взглядом. Что эти двое опять не поделили, интересно? Нам пришлось пройти город насквозь, причем шли не скрываясь через центр не окраинами как будто показывая, что мы идем именно на запад. Я хотела порасспрашивать Кира, но он прикинулся партизанам в тылу врага. Ты все скоро увидишь и узнаешь, котенок. Только ответил он на все вопросы. Я фыркнула и отвернулась. Опять он мне то ли не доверяет, то ли считает, что это не моего ума дело. Так мы вышли из города, и перед нами открылись каменистые холмы, поросшие кое где реденьким лесочком. Вглубь пейзажа уходила довольно широкая дорога, по которой мы и двинулись. Температура была низкая, чуть выше нуля, и дул сильный, холодный, пронизывающий до костей ветер. Хорошо, что хоть в спину. Ещё однозначно радовало, что на небе не облачко. Брести неизвестно сколько под дождём, удовольствие ниже среднего. Мы отмотали километров десять в бодреньком боевом марше, когда наши командиры свернулись с дороги и направились прямиком через каменную пустыню, через холмы. Так в тишине и полном недоумении мы дошли до ближайшей рощицы, где нас, оказывается, уже заждались. Вперёд вышел Милор и ещё пара ментальщиков. а за их спинами я мельком увидела барона Лерри. «Сюда принесли гражданина Кейфа?» — на ухо прошептала Якиру. Он только утвердительно кивнул. «Значит, мы идем не на запад, а на север, к темному хребту?» «Не торопись, Кис, сейчас нам все расскажут». «Нам? Подозреваю, что ты и так в курсе дела. Тебя ведь декан вчера не просто так пригласил». «Ну хорошо, вам расскажут», — покорно согласился Лор, не желая ссориться. а меня вот прямо распирало. Не знаю уж почему, но было очень обидно, что мне никто ничего не сказал, хотя по большому счёту и не должен был. Так, неустойчивость нервной системы — первый признак переутомления. Вот бы сейчас отдохнуть хоть пару дней где-нибудь на море, желательно земном, ибо общение с местными морскими хищниками вряд ли пойдёт мне на пользу. Мечты, мечты. Когда мы подошли, тренер Джафа, как старший от школы, начал раздавать ценные указания. Он зачитал списки, кто в какой группе находится, и в общих чертах обозначил задачи. Всего их было три. Разведка, прикрытие и гуманитарная миссия на темный хребет. К моему немалому облегчению мы с лором оказались в одной команде. Его назначили старшим, как ожидаемо. «Кир!» — пихнула парня в бок. И он наклонился, чтобы я могла шептать ему в ухо. Судя по довольной кашастой физиономии, ему это нравится. А зачем они выносили световика отдельно? В толпе его спрятать было бы проще... Понятное дело, что если бы все видели, что мы берем и раненого, поняли бы, что мы ни на какой запад не собираемся. Маскировка, однако. Но зачем такие сложности, если проще всего прятать на виду? Затем, что на базе никто ничего не должен был видеть и заподозрить. Везде могут быть предатели, даже среди нас. Не всех успели проверить перед выходом, особенно команду поддержки. Чтобы не успели предупредить, если что? Именно, ухмыльнулся лора и поцеловал, пока я не успела отстраниться. Я состроила недовольную физиономию. Мне не очень нравятся все эти телячьи нежности на публике. В отношениях надо быть честной, да? а Если что, это можно будет использовать против нас. Не волнуйся, фыркнул Кир и заразительно улыбнулся. Все и так знают, что мы пара. Все не знают, что мы суженые. Ты понимаешь, как на любого из нас можно надавить с помощью этой информации? Ладно-ладно, я тебя понял. Ага, понял он, как же. Даже на секунду серьезно не воспринял. Поражает, как в этом мире наплевательски относятся к, казалось бы, элементарным вещам. А дальше нам раздали маршруты. Все три группы должны были пройти разными путями, чтобы не привлекать внимания. Более того, желательно было сменить военное обмундирование на гражданской, спрятать оружие. В этом плане не повезло нашей команде и прикрытию. Нелегко спрятать бессознательное тело, даже граф Милор не может долго поддерживать заклинание невидимости». «Спрятать толпу оболтусов-оборотней еще сложнее». Первый отчалила как раз команда разведчиков под руководством барона Роора. Как сказал Кирс, вчерашнего вечера все переиграли и решили отправить его. Во-первых, он в этом все же профессионал. Во-вторых, его не знают в лицо, как местных особистов, и он может относительно спокойно передвигаться по городу. Но, в-третьих, он просто-напросто не ранен. Сначала хотели послать одного из здешних... но оказалось, что они не выдержат марш-бросок, а девушка-новичок не настолько компетентна для такой работы. Зато ее прикомандировали к нашему отряду, и мне очень не нравятся взгляды, которые она бросает на Кира, на моего Кира, на секундочку. Наша команда была второй по численности. Казалось бы, доставить одного человека в скит не так уж и сложно, но его же нужно нести на руках. Как сказал Лор, мы еще обошлись по минимуму. Всего две группы носильщиков, которые меняются через каждый час, но это уже восемь человек. Те, кто не занят в переноске, охраняют. Занятно, что среди нас не нашлось ни одного оборотня, хотя им нести было бы легче. Оказалось, что Ирбис иногда буянит и не пропускает на хребет версипов. Как и любое магическое животное, не любит он их. В общем, все зависит от настроения зверушки, а мы сейчас не в том положении, чтобы провоцировать. Помимо грубой мужской силы в лице десяти неслабых магов с нами, разумеется, отправился барон Лерий. Защищали колонну четыре девушки-снайпера, вооруженные луками, в том числе особистка. Одного не могу понять, зачем мы с Ридикой здесь. На грозную силу совершенно точно не тянем. Люди в нашем отряде все проверенные, так что ментальный маг не особо-то и нужен. Во-первых, нас встретит местный проводник и проводит не основной тропой. Ты его должна просканировать. Во-вторых, ты уже встречалась с божественным зверем, как сказал декан. Возможно, это поспособствует тому, что он нас пропустит. арит не лучше ли ей было остаться в лагере под присмотром дяди? Лорд Демур сегодня уходит в столицу. Да не пугайся ты так. Увидев мое лицо, Кир приобнял, но я вырвалась. Он опытный вояк и не менее опытный разведчик. Уж с кем-с кем, а с ним все будет хорошо. Ты мне другой скажи, почему ты так сильно не доверяешь Ридике, не веришь в ее силы? Она ведь неплохо показала себя в диком мире. Сначала я хотела поспорить с парнем, возмутиться, наветом и поклёпом, но через секунду поняла, что он прав. Я её постоянно недооцениваю, отношусь пренебрежительно, как к слабой, недостойной внимания. Стало противно. Когда я успела заболеть гонором и высокомерием, никогда ведь такой не была. Ты прав. Мне почему-то сложно воспринимать её как равную, повинилась я. Она не заслуживает такого отношения». «С ее не самым большим резервом она делает все возможное и невозможное, чтобы нам помочь. Она не нуждается в защите, но она нуждается в поддержке. А ты ей ее не очень-то оказываешь», — отчитал меня Кир. А вот теперь стало стыдно. Очень. Он прав от первого до последнего слова. Я сама не заметила, как почти потеряла подругу. Единственную здесь подругу, между прочим. Все же с Сорин мы не настолько близки, хотя по характерам совпадаем больше. «Не сейчас», — Схватил меня за руку Кир, когда я рванулась к ней. То ли извиняться и признаваться в том, что я, оказывается, та еще стерва, то ли просто дружески поболтать. Ты сначала продышись, осмысли информацию. И уж тем более не стоит ей намекать на то, что она слаба. А еще подумает, что она здесь из жалости. А, собственно, почему ее взяли? Ты так и не ответил. Потому что ей сейчас лучше заниматься делом. Чтобы не думать о Тороне. В том числе... Хир не стал развивать мысль, но мне кажется, что он что-то недоговаривает. Впрочем, момент откровения упущен, потому что как раз подошла очередь Лоора нести нашего подопечного. Я отошла в конец колонны, чтобы всё хорошенько обдумать и чтобы скрыть пылающий от стыда уши тоже. Нет ничего приятного в том, что тебя ткнули носом в то, что ты ведёшь себя как последняя тварь. Да не Абы кто ткнул а любимый человек. Неужели был так заметно моё пренебрежение? только бы Рит не обиделась. А потом мне пришла в голову бредовая, но оттого не менее тревожная мысль, что если Ирбис почувствует, что теперь я не такой уж и хороший человек, и не пропустит. Черт, как же так-то? Уверовала в свою силу, напялила корону, тьфу. Но, ну, может, все не так уж страшно? Может, никто, кроме Кира, ничего не заметил? Это, конечно, подло, низко и вообще недостойно, но я, пожалуй, не буду рассказывать подруге, как я к ней относилась. Но своё поведение нужно всё-таки менять. С одной стороны, объективная реальность в том, что она слабейшая на факультете, а с другой стороны, она мужественная, стойкая и вообще молодец. А главное, она нашла в себе силы извиниться, когда была не права. Найду ли я? Вот в чём вопрос. Может, Кир прав и не стоит на этом акцентировать. Так, сейчас на самом деле не время об этом думать. Нужно собраться. Я здесь не просто так гуляю. Пока мы не дошли до хребта, мое дело охрана отряда. Пусть я еще не до конца восстановилась после иссушения резерва, но раз в два-три часа я могу сканировать территорию вокруг. Правда, не на наличие людей. Здесь и так видно гораздо дальше ста метров, а на изменении ментального плана или, проще говоря, враждебность, витающую в воздухе, предчувствие бури. Почти интуиция, только осознанная». Дядя старался научить меня, данную от рождения чувствительность к неприятностям, приводить в магическую плоскость, и у него это частично получилось. А главное, на это почти не тратился такой драгоценный сегодня резерв. Мы все шли и шли, а пейзаж практически не менялся. Старались пробираться по долинам, между холмами, чтобы не быть на виду. Из-за этого путь существенно удлинился. Три раза нам пришлось сделать привал, нужно было поесть и отдохнуть. Ноги гудели... Хорошо, хоть мозоли не натерло. Кир командовал, виртуозно оценивая, когда силы отряда уже на исходе, и искал ближайшую рощу или скопление валунов, чтобы за ними укрыться. Хорошо, хоть у нас не было проблем с разведением огня и с водой. Все же магия классная штука в подобных походах. У огневика никогда не отсыреют спички, а у воды никогда не закончится чистейшая питьевая вода. Маги Земли помогали справляться с небольшими обвалами, которые стали появляться по ходу того, как ландшафт из пологих холмов стал превращаться в скалистый. Уже на исходе первого дня было ясно, что мы приближаемся к горному хребту. Самих горных пиков еще видно не было, но овраги стали глубже, а холмы выше. Кир, а сколько нам вообще идти? Я себе слабо представляла, где мы находимся, потому что путь искривлялся из-за того, что изначально мы шли на запад. и никакое знание географии вложенное в мою голову, не помогло. Я окончательно запуталась и растерялась. Завтра к вечеру должны подойти к нужной горе. Но вверх не пойдем, нечего там в темноте делать. Это при условии, что сможем за день одолеть нормально весь маршрут. Относительно пологая местность кончилась, завтра придется попотеть. Ты как, устала? Нет, нормально. Нужно уже скоро искать место для ночевки. Как тебе тароще? Я указала на склон и соседнюю долину, поросшую аккуратным невысоким леском. Не бог весь что, но хоть укрыться от непогоды можно. Нет, тут недалеко тракт, и путники из тех, кто не успевает попасть в подорожные трактиры, останавливаются в таких местах. А мы слишком приметны, чтобы на нас не обратить внимания. А как же тогда? Так, Кир обернулся, отряд притормозил. Мы сейчас по кругу обходим лес и огибаем следующий холм по долине. после него разбиваем ночевку. Со всех сторон послышался тяжелый вздох. Только по предварительным прикидкам шагать нам еще километров шесть-семь. Это при том, что мы не знаем, что за ближайшим холмом находится и сможем ли мы там пройти без проблем. Лина, сканируй местность хотя бы раз в 10-15 минут. Если почувствуешь присутствие людей, предупреди. «Ну ладно, я вроде как оклемалась чуть-чуть после вчерашнего, но, скорее всего, опять резервы страчу в ноль, очень и очень быстро». «Вообще-то в этой игре в прятке нет ничего хорошего». Кир оказался прав, и в этом лесочке такое где начинали дымить походные костры, и не страшно людям путешествовать в такое время. «А какие варианты? Порталы во многие места заблокированы, а людям как-то передвигаться надо», — ответил парень, когда я его спросила. Ну, я думала, что будет там мобилизация или что-то типа того. Если бы нападали откуда-то с одной стороны, это было бы логично. Собрать армию, двинуть ее на неприятеля проще простого. Но ведь получается, что каждый сам за себя. Прикажи, допустим, защитникам скарфы прибыть в другие земли, и столица графства Сигур останется беззащитной. самооборона вопреки своим представлениям о себе любимых, много в одиночку не навоюет. То есть получается, что все действуют кто во что горазд, «Получается так. Но если бы была связь с центральным командованием, было бы проще скоординировать усилия». «Только сейчас до меня дошло, что вообще-то отец моего парня остался в столице, и от него ни слуху, ни духу. Более того, он местный министр обороны, то есть человек, который должен осуществлять эту самую координацию командовать, готовить планы по защите мира, выигрывать битвы. Естественно, его постараются первым вывести из игры». «Кир, твой отец!» «В порядке с ним всё», — ответил парень резко. «Если бы он был простофилей, которого легко схватить и управлять им, то никогда бы в жизни не добился того поста, которого добился». «Да, ты прав. Я не стала пытаться его разбеждать или утешать. Всё же Кир гордо и жалости не примет. Да и я слишком мало знаю о здешних военных, чтобы что-то утверждать». Между нами воцарилось какое-то натянутое молчание. «Я чувствовала, что Кир недоволен, но он не совсем понимала почему». Неужели это из-за того, что я ему напомнила о неприятностях, грозящих его отцу? Но я ведь просто спросила. С другой стороны, поймала себя на мысли, что я за эти дни не улавливала от него какого-то уж очень сильного беспокойства или переживаний. Да, он, как и мы все, был несколько ошарашен всем произошедшим в школе, но не более того. Вот беспокойство за меня я вчера отчетливо чувствовала, но никаких других сильных эмоций за время после возвращения не было». Но не может же ему быть все равно».